Глава 38. Чем ближе было время тренировки, тем с большим удивлением я понимала, что нервничаю. С чего бы это? Даже во время боя я оставалась спокойной, а тут колени начинали ощутимо подрагивать. Чувство лёгкого страха смешивалось с эйфорией от встречи, непередаваемое ощущение. Идеальное место чтобы заново познакомиться со своей магией. Бодра сказала зряд, выходя из портала, появившегося темной тёмной спирали в углу спортивного зала академии. Летать не будем? спросила я немного разочарованно. Не сегодня. Надо сосредоточиться на твоей целительской магии. Так как ты можешь влиять на манипуляции жизненной энергией живых существ, То до завтра надо научиться контролировать себя. При этих словах он следовал по кругу зала, расставляя принесенные черные овальные кристаллы. Всё верно, ответил демон на мой невысказанный вопрос. Пентаграмма. Эти кристаллы. кивнул в сторону уже расставленных кристаллов, продолжая: Поглотят любую магию. А я помогу с остальным. Никаких оправданий, добавил он, подняв руку, когда я все таки открыла рот, чтобы кое-что уточнить. Теперь не сдерживайся. Пришло время увидеть плоды наших с тобой магических боёв. Насколько они помогли тебе контролировать свою силу? Он одарил меня демонической ухмылкой. Так ты специально самолично тренировал меня? Спросила я, снимая обувь и становясь в центр зала. Я получал огромное удовольствие, обучая тебя. Его голос звучал завораживающе. Ты должна уметь владеть своей магией без влияния щита. Итак, сегодня мы узнаем, смогла ли ты освоить свой контроль. Остановимое сердце искра. Я застыла. Что он только что сказал? Он усмехнулся, увидев тревогу на моем лице. Честно, здесь безопасно. Эти кристаллы поглощают энергию. Сейчас они черные, но стоит им впитать энергию, как они начнут светиться. Ты серьезно?» – прошептала я. Его лицо превратилось в гранит. А сам он преобразился в смертоносного демона королевства. Призови свою манию, приказал он. Тебе нужно почувствовать силу и контролировать ее!» Я знала, что не стоит с ним спорить. Кроме того, он был прав. Уклоняться от магии было нельзя. Но успею ли я запустить его сердце снова? Мне страшно. Закрыв глаза, я уловила биение его сильного сердца, и тлеющий огонек жизненной силы демона. Я почувствовала ее теплоту, и по моему телу разлился жар, проникающий в мою магию, позволяя чувствовать его, управлять им, слышать, как потоки крови циркулируют по его телу. Ощущение было потрясающим. Сердце живое, Беспомощное такое открытое передо мной. Я протянула руку, на которой полыхнуло черное пламя. Паника охватила меня. Пот выступил на лбу, когда я поняла, что могу легко, без особых усилий убить его. Здесь и сейчас он открыт передо мной. Моё дыхание участилось. Я не могу, закричала я испытывая жуткий страх потерять контроль я боялась, что могу сжечь моего сероглазого демона в итоге у меня так сильно жало грудную клетку, что я даже не могла вздохнуть стены они приближались чернота вспыхнула на краю моего поля зрения искра я жду Я сосредоточилась на его спокойном теплом голосе. Ты можешь это сделать. Верь в себя. Ты не причинишь мне вреда. Я посмотрела ему в глаза, напоминающие расплавленную ртуть и фиолетовое пламя. Только вот глубоко внутри пряталось что-то еще. Вера. Моё сердце сжалось, а тело расслабилось. Азарет верил в меня. Теперь я должна была поверить в себя. Пусть он буквально заставлял меня контролировать свою магию, но если я смогла освоить на тренировках, то сделаю это и сейчас. Кивнула, показывая тем самым, что я все поняла. Развернувшись спиной к верховному, решила сначала выровнять дыхание. Вдох. Выдох. Вот так. И еще. Постепенно мое тело расслабилось. И видимо, когда Зариат это заметил, то я услышала: "Я хочу кое-что еще попробовать", сказал он хриплым голосом. Я почувствовала, как он подошел ближе ко мне. Тепло его тела проникло в меня, когда демон положил руки на мои плечи. А глаза непроизвольно закрылись. Едва его дыхание обдало раковину уха. Вспомни, что ты чувствовала, когда сражалась. Вспомни свой гнев, свой страх. Ты боролась за себя. Отпусти свою мандю. Темное пламя вырвалось из моей груди. Я вскрикнула. Он помедлил. Затем сделал глубокий вдох крепче сжимая меня и прижимая к себе спиной почувствуй моё сердце его биение и останови его биение бум бум я не могу но темная сила вырвалась и сдавила сердце демона искра мы созданы чтобы быть вместе И что бы ни случилось, кто бы ни пытался нас разлучить, ничего не получится. Только смерть одного из нас сможет разорвать нашу с тобой магическую связь. На грани слышимости проговорил он, посылая дрожь, которая мгновенно пробежала от макушки вниз, охватывая все тело. А теперь отпусти, прошептал Зармне на ухо. А его губы слегка коснулись кожи под мочкой уха. Я почувствовала, как тают все преграды. Под давлением его рук моя кожа покалывала. В воздухе потрескивали жар и магия, посылая светящиеся искры в тень. и Я отпустила. Прикусила губу до крови, отзывая силы. Осторожно высвободив светлую магию, направила ее на стабилизацию жизненных потоков, выравнивая все негативные последствия, которые я могла причинить демону. Острая боль пронзила мое сердце, и я закричала, не в силах сдержаться. Пусть твое волшебство откроется. Дай ему свободу расти. Его слова были такими убедительными. Настойчивая команда в его голосе разрушила мое желание сдерживать свою силу. Мои веки распахнулись, и я отпустила магию на свободу. Сияющий свет и прохладная тьма полились от моей кожи, о paleя каждую тень в зале. А Азаряд не отпустил Как я ожидал, притянул к себе спиной, обхватив руками живот. Его энергия, оказалась текла в меня, удерживая на земле и под контролем. Ты можешь контролировать свою магию, если захочешь, сказал он тихо. Боль пронзила внутренности, огненный вкус, как тлеющие угли начал заполнять мой рот и нос. Меня охватил ужас. Я не могу. Стой, выдохнула я. Но азаряд крепче сжал меня, и я почувствовала, как натянулась наша связь. Положи свои руки на мои, прорычал он. Я так и поступила, и меня охватило самое необъясненное ощущение. Волна тьмы охватила меня. Она крутилась и настойчиво тянула силу из тела. Она поглощала мою неуправляемую силу, пока я не успокоилась. Тело зрято излучало тепло. Я оглянулась на него через плечо, клянясь, что он казался выше и сильнее. Теперь постарайся взять под контроль свою магию. Поверь, я смогу обеспечить тебе безопасность на время тренировки. Я не позволю магии выйти из-под контроля или навредить кому-либо из нас. Заставь ее выполнять твои приказы. Думай о своей магии как о живом существе, которое не желает границ. Знаю, что это звучит дико, но тебе нужно выжить сказала а зряд был прав оттачивать силу текущую по моим венам было все равно что научиться управлять своим оружием или рукопашному бою я должна взять ее под свой контроль эта магия может стать спасением для многих теперь искра Ты должна остановить это сейчас же. Она снова начинает тебя контролировать. Выдохнул он. Его грудь поднималась и опускалась, а руки сжались в кулаки на моем животе. Но я не хочу, чтобы это останавливалось, прошептал я, чувствуя, что готова остаться с ним. Вот почему ты должна взять свою магию под контроль. Осознавая вседозволенность, твоя сила постепенно лишает тебя самоконтроля. Но тебе нельзя этого допускать. Остановить мое сердце было легко, не правда ли? Но как долго ты запускала его? Двадцать секунд? Сорок? Я ведь мог умереть. И умер бы, не будь он демоном, подумала я, стиснув челюсти. Я держала глаза закрытыми, пытаясь восстановить равновесие. Затем медленно улыбнулась. Сила, которой я обладала, была мощной, но недостаточной, чтобы сокрушить мою волю. Мы договоримся. Ведь мне не нужно убивать, чтобы почувствовать себя сильной. Страх и тревога, которые я питала неделями с тех пор, Как увидела ожоги на руках Азрята, медленно таяли. Мое сердце замедлило биение. Азряд вышел из-за моей спины и теперь пристально смотрел на меня. Сталь его глаз отражала пылающий фиолетовый свет, пробивающийся сквозь кристалл. Теперь ты знаешь, что можешь контролировать свою магии и направлять ее на исцеление. Понадобится немного времени, чтобы узнать, как ее лучше применять. Он притянул меня к себе и не выпускал из объятий, а я не спешила уйти, наслаждаясь его присутствием и теплом. Возможно, это была наша последняя встреча, поэтому я решила Ненадолго позволить себе расслабиться в его руках.